главам третья, и в ямах бывают кочки из дневника Реты, 25 марта. «А это действительно нежилое жилье?» — спросила миссис Мэй, когда они ехали в машине. «Этого старика, я забыла, его имя там не будет?» «Старого Тома доброго? О, да, можете не волноваться. Мы устроили его в дом для престарелых, хотя тут мистер Злавреденко издал короткий смешок, он этого вовсе не заслужил». «Почему?» — спросила Кейт, как всегда, прямо. Мистер Злаврединг озадаченно взглянул на нее с таким видом, словно на его глазах вдруг заговорил пес. «Потому», — сказал он, обращаясь к миссис Мэй, не глядя на Кейт, «что он старый обманщик и пустозвон, который надоел тут всем хуже горькой редьки. Вот почему!» — он снова издал самодовольный смешок. «Урет, как сивымерен, как здесь у нас говорят. Каменный домик с тростниковой крышей стоял на вершине холма». Кругом расстилались луга, позади был лес. «У него какой-то заброшенный вид», — подумала Кейт, в то время как они с трудом взбирались наверх. Возле входной двери была деревянная бочка с водой, немного рассохшаяся и позеленевшая от плесени. По вымощенной кирпичом дорожки текла узкая струйка, терявшаяся среди щевеля и репейника. В дальнем конце дома была деревянная пристройка, на стенах которой Кейт увидела звериные шкурки, прибитые для просушки. Мистер Злаврединг громко постучал во входную дверь, с которой почти совсем слезла краска. — Я не думала, что дом так далеко от дороги, — сказала миссис Мэй, еле переводя дух и добавила, указав концом трости его низ на подножие заросшего травой холма. — Надо будет провести сюда тропинку. Кейт услышала внутри дома шарканье. Мистер Злаврединг снова постучал в дверь и нетерпеливо крикнул «Пошевеливайся, Том! Долго нам тут ждать?» Шаги стали громче, дверь со скрипом приоткрылась, и Кейт увидела старика, высокого, худого, но на удивление широкоплечего. Голова у него была опущена на грудь и чуть повернута в сторону. И когда он улыбался, а он тут же ей улыбнулся, у него делался лукавый вид. Его темные глаза были ясные и необыкновенно блестящие, и устремил он их сразу же на Кейт. — Ну, Том, — деловито сказал мистер Зловрединг, — как ты себя чувствуешь? Лучше, надеюсь, это миссис Мэй, новая хозяйка твоего дома. Можем мы зайти? «Мне прятать нечего», — сказал старик, отступая, чтобы дать им пройти, но улыбаясь одной лишь Кейт. Ей подумалось, что старик нарочно избегает смотреть на мистера Злавридинга. Они прошли гуськом мимо него в комнату. Там было очень мало мебели, но она выглядела чистой и аккуратной, если не считать кучи стружек на каменном полу и груды чего-то, что Кейт сперва приняла за растопку. В почерневшем отцаже очаге, который, по-видимому, служил и для отапливания, и для готовки, тлел огонь. «Вижу, ты тут немного прибрал», — сказал мистер Злавреденко, оглядываясь по сторонам. «Впрочем, это не имеет значения. На вашем месте», — добавил он, обращаясь к миссис Мэй, почти не понизив голос, «я бы здесь все основательно вымыл и продезинфицировал до того, как начнут работать плотники». «А, по-моему, здесь чудесно!» — с жаром воскликнула Кейт, возмущенная его неделикатностью. И миссис Мэй, бросив на старика дружелюбный взгляд, поспешила присоединиться к ней. Но старый Том словно ничего не заметил. Все так же, глядя на Кейт, лишь загадочно улыбался. «Лестница наверх вот здесь», — сказал мистер Злаврединг, направляясь к двери в глубине комнаты. «А здесь посудомойня». Миссис Мэй двинулась следом за ним, но задержалась на пороге. «А ты разве не пойдешь со мной посмотреть дом, Кейт?» Девочка не тронулась с места, только кинула быстрый взгляд на старика, затем на миссис Мэй и сказала «нет, спасибо». Миссис Мэй, несколько удивившись, поспешила за мистером Зловредингом в посудомойню, А Кейт подошла к груди прутьев, очищенных от коры, и после недолгого молчания робко спросила «Что вы делаете?» Старик очнулся от забытья и сказал мягким голосом -то... «Это держалки для крыш». Он взял нож, попробовал лезвие на роговевший кожу большого пальца и, подвинув низкую табуретку, сел «Иди сюда ко мне, я тебе покажу». Кейт пододвинула к нему стул и молча стала смотреть, как он разрезает на несколько частей ветку лещины, которую она сперва приняла за растопку. Через минуту он сказал, негромко, не поднимая головы, «А он пусть себе говорит, что хочет. Ты не слушай». «Кто?» «Мистер Злаврединг?» — уточнила Кейт. «А я и не слушаю. Злаврединг. Ну и противное имя», — и добавила горячо, «по сравнению с вашим, я хочу сказать». «Вы что, не сделаете? Будет хорошо. Вы доброго!» Старик, предостерегающий, повернул голову к посудомойне, прислушался, затем сказал «пошли наверх». И кей тоже уловил звук тяжелых шагов по деревянным ступеням. «Знаешь, сколько я прожил в этом доме?» — спросил старик, все еще склоняя голову на бок, словно считал шаги над головой, которые мерили во всех направлениях комнату, видимо, его спальню. «Почти восемьдесят лет». Немного помолчав, он взял ободранный пруд и крепко зажал концы в руках. «А теперь вам надо уезжать отсюда». — спросила Кейт, глядя на его руки, еще крепче сжавшие пруд. Старик рассмеялся, словно ее слова были шуткой. Кейт заметила, что смеется он совсем беззвучно, но трясет головой. — Так они говорят! — кивнул Доброу, не прекращая смеяться. И одним движением рук перекрутил упругой пруд так, как выкручивают мокрую тряпку, и одновременно сложил пополам. Но я никуда не уеду. Согнутый пруд полетел в кучу, а Кейт добавила, «Кто же станет вас выгонять? Разве только вы сами захотите уехать? Не думаю, чтобы миссис Мэй настаивала на этом». «Оно то!» — хмыкнул старик, глядя на потолок. «Да она с ним заодно». «Она приезжала сюда, когда была девочкой», — сказала Кейт. «Жила в том большом доме. Как он назывался? Фербунгс, да?» а Вы ее знали? С любопытством спросила Кейт. Ее тогда звали Миссе. Еще бы мне не знать Миссейда, и ее знал, ее тетушку, ее брата. Он снова засмеялся, всю их семейку знал. И тут у Кейт возникло странное чувство. Показалось, будто она уже слышала эти слова раньше и произносила их точно такой же старик, и сидела она в точно такой же комнате возле освещенного солнцем окна в ясный, хотя и холодный, весенний день. Кейта озадаченно оглядела побеленной звездкой потрескавшиеся стены и ей почудилось, что она узнает образованный трещинами узор. Даже выбоины и щели на вытертом полу были ей знакомы. Удивительно, если учесть, что и никогда раньше не доводилось здесь бывать. В этом не могло быть сомнений. Кейт взглянула на старика, набираясь смелости для следующего вопроса. «А Крампферла вы тоже знали?» И еще прежде, чем он раскрыл рот, Кейт догадалась, какой будет ответ. «Еще бы мне его не знать», — сказал старик и снова рассмеялся, покачивая головой, словно радовался какой-то неведомой ей шутке. «И миссис Драйвер? Кухарку?» Тут веселье старого Тома достигло своего предела. «Миссис Драйвер, еще бы!» И он вытер глаза рукавом, чуть не задохнувшись от безмолвного смеха. «А Розу пикетчет?» — продолжила перечислять Кейт служанку, которая подняла тогда жуткий виск. «Нет», — сказал старый Том, все еще смеясь и качая головой. «Но я слышал о ней, Уезжала, говорят, на весь дом». «А вы знаете, почему?» — взволнованно спросила Кейт. Он покачал головой, без всяких на то причин, на мой взгляд. Но разве вам не рассказывали, что она увидела на каминной полке в гостиной человечка ростом с фарфорового купидона? Подумав, что это статуэтка, она принялась смахивать с него пыльми, метелочкой из перьев, и вдруг он чихнул, на ее месте всякой бы завизжал. Закончила свой рассказ Кейт и только тут перевела дух. «Почему?» — удивился старый Том, ловко снимая кору с ветки, словно это была перчатка «От них никому худо нет, а добывай то И беспорядка не устраивают. Не то, что полевые мыши. Не могу понять, и никогда не мог, почему люди поднимают такой шум. Стоит ему увидеть хоть одного добывайку. Вопят, визят и чего только не делают!» Он провел пальцем по голому дереву, проверяя, хорошо ли так кора. «Выкуривают, травят, словно диких зверей. А к чему?» «Добывайки и сами уйдут, дайте срок, если узнают, что их видели. Теперь возьмем полевых мышей». «Ой, не надо их брать!» — испугалась Кейт. «Пожалуйста, лучше расскажите еще про добывайку». «А что о них рассказывать?» — сказал старик, бросая очередной согнутый пруд в кучу и выбирая новый. «Добывайки, как две капли воды, похожи на людей. А что можно рассказать о людях? Полевые мыши?» Другое дело, стоит одной из них забраться в дом, и ваша песенка с петкой можно так сказать, уйди хоть на час, и они все до единой налетят, точно стая скворцов, все загадят, все разбросают, и бестолку их выгонять, сегодня они здесь, завтра их нет, а послезавтра снова здесь, понимаешь, что я хочу сказать уж ли они повадились, пиши пропал, хуже саранчи». «Да тут и спору нет, в таком доме, как этот, от полевых мышей куда больше вреда, чем от добывайок. В таком доме, как этот, что стоит в стороне от жилья, чуть не у самого леса, добывайки могут составить компанию». Он взглянул на потолок, откуда все еще слышали шаги. «Что они там делают, а?» — Мирют, — предположила Кейт. Миссис Мэй захватила с собой складной метр. Они скоро спустятся, а я хочу кое о чем вас попросить. Важным. Если меня завтра отправят гулять, одну, я хочу сказать, пока они будут говорить о делах, можно мне прийти сюда, к вам? — Почему бы и нет? — пожал плечами старик, принимаясь за следующий пруд. — И коль ты принесешь острый нож, я ночью тебя снимать кору. «Знаете?» — с выражением начала Кейт, но, взглянув на потолок, понизила голос. «Ее брат? Брат, миссис Мэй, ну, мисс Эйды, или как вам больше нравится, своими глазами видел добывая их в большом доме». Она замолчала для пущего эффекта и впилась взглядом ему в лицо. «Ну и что из того?» — безмятежно сказал старик. «Надо только глядеть в оба. Мне довелось видеть куда более диковинные вещи, чем эти человечки». — Возьмем, к примеру, барсуко. Вот придешь завтра сюда, я тебе такое о них порасскажу, ушам не поверишь. А я видел все это своими глазами. — А добывайку-то вы видели? Или нет? — нетерпеливо воскликнул Кейт. — Вы видели хоть одного добывайку из большого дома? — Тех, что жили в конюшне? — Нет, тех, что жили под кухней. — А, этих? Их выкурили оттуда. А люди зря болтают. Кейт вдруг заметила, что когда старый Том перестает улыбаться, лицо его делается очень печальным. — Что болтают? — Да что я напустил на них хорька? — В жизни бы такого не сделал, раз знал, что там добывайки. — Ах! — воскликнула Кейт и от волнения забралась с ногами на стул. — Так значит, вы тот самый мальчик с хорьком? Старый Том искоса посмотрел на нее и сдержанно сказал, «Я был мальчиком, и у меня жил хорек». «Но ведь они спаслись, правда?» — совсем разволновалась Кейт. «Миссис Мэй говорила, что они убежали через решетку». «Верно», — согласился старый Том. «Перебрались через дорожку и поднялись на холм». «Но вы же не знаете этого наверняка», — возразила Кейт, «потому что не видели. Или все же видели. Из окна?» «Не волнуйся». Я знаю это наверняка. А, наверное, я видел их в окно, но узнал все иначе. Старый Том посмотрел на собеседницу настороженно, хотя и с улыбкой на лице. — Пожалуйста, расскажите. — Пожалуйста, — взмолилась Кейт. Старик бросил взгляд на потолок и спросил, наклоняя голову. — Ты знаешь, кто он? — Мистер Злавридинг? — О, поверенный. Старик кивнул. «Верно. И нам ни к чему, чтоб все это было на бумаге». «Не понимаю». Старик вздохнул и взял в руки нож. «То, что я расскажу тебе, ты расскажешь ей, а он запишет все это на бумаге. Миссис Май ничего ему не расскажет, она она с ним заодно, вот как я это мыслю, и понапрасну спорить со мной» видно теперь человек не может умереть там где рассчитывал и знаешь почему спросил он свирепо уставившисься на кейт из за того что написано на бумаге яростно перекрутив пруд старый том сложил его пополам а кейт в полном недоумении уставившись на него робко спросила а если я пообещаю никому не говорить ты обещаешь воскликнул старик и, глядя на Кейт, указал пальцем наверх. Ее двоюродный дедушка, старый Сармантыги, обещал этот дом мне, так и сказал он твой Том, до конца жизни. Обещание, сердито буркнул старик, словно выплюнул это слово. Обещание, что корка от пирога. Их на то и дают, чтобы нарушать. Глаза Кейт налились слезами. Платно, и не надо. «Не рассказывайте!» Лицо Тома изменилось почти так же внезапно, как у Кейт. «Но полно, маленькая, не плачь!» — сказал он, удивленный, огорченный ее слезами. Но Кейт к своему стыду не могла остановиться. Слезы градом катились по щекам. Кончик носа, как всегда, когда она плакала, пылал огнем. «Я только хотела узнать, — схлипывала Кейт, нашаривая платок, — все ли у них в порядке, и как им удалось устроиться, и нашли ли они борсучую нору. Уж ее-то они нашли, может, не волноваться, но перестань же плакать, маленькую, полную тебе. Я перестану». «Через минутку», — сказала Кейт приглушенным голосом и высморкалась. — Послушай-ка меня, — продолжил старик, совершенно расстроенный, — уйми слезы. три глаза, и старый том тебе что-то покажет. Он неуклюже встал с табурета и склонился над ней, опустив плечи, как птица крылья, словно желая ее защитить. — Это тебе понравится, ладно? — Все, — сказала Кейт в последний раз, насухо вытерев глаза и нос, убрала платок и улыбнулась старику. — Вот и перестала. Старый Том опустил руку в карман, но затем, кинув осторожный взгляд на потолок, казалось, передумал. Было слышно, что шаги наверху направляются к лестнице. — Все в порядке, — сказала Кейт, тоже прислушиваясь. Тогда он вновь пошарил в кармане и вытащил мятую жестяную коробочку вроде тех, в которых курильщики трубок держат табак, и принялся неловко открывать крышку узловатыми пальцами. Наконец она открылась. Тяжело дыша, старый Том перевернул коробочку и что-то оттуда вытряхнул. «О!» Кейт увидела на его мозолистой ладони крошечную книжечку и, не веря своим глазам, воскликнула «О, бери, бери, она не кусается!» И в то время, как Кейт робко протянула к нему руку, добавил с улыбкой «Это дневник! аретты Но Кейт и так знал это. Знала еще до того, как увидела потускневшие золотые буквы, записная книжка-календарь с пословицами и поговорками. Книжечка была выцветшая от солнца, с потеками и пятнами от дождя и такая ветхая, что когда Кейт раскрыла ее, все страницы целиком выскользнули из переплета. Чернила или карандаш, а может быть, сок каких-то растений, чем там пользовался Ред, когда писала, потеряли свой цвет и стали где коричневыми, где желтыми, а где блекла лимонными. Книжка раскрылась на 31 августа. И Кейт прочитала вверху страницы изречения «Небесный свод наш лучший кров». А под ним, неумелой рукой Ретты, было нацарапано три фразы «В кладовой пауки». Миссис Д. уронила кастрюлю «С потолка течет суп» и разговаривала со спиллером. «Кто такой спиллер?» — спросила себя Кейт. «31 августа». К этому времени они уже покинули большой дом. Значит, Спилер появился в новой жизни ареты тогда, когда они очутились под открытым небом. Кейт наугад перевернула назад несколько страниц. Мама сердится. Нанизывала зеленые бусы. Лазала на живую изгородь. Яйца тухлые. Лазала на живую изгородь. «Видимо, Ретта занялась охотой за птичьими гнездами, а яйца оказались плохими, ведь был уже...» Кейт посмотрела на число. «Да, тот же август, и девиз этого дня был «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». «Откуда она у вас?» — спросила Кейт изумленно. «Нашел». «Где?» «Здесь», — Том устремил взгляд к очагу. «В этом доме?» — удивленно воскликнула Кейт, и в то время как смотрела на его непроницаемое морщинистое лицо, ей внезапно припомнились недобрые слова мистера Злаврединга «Самый большой лжец в округе». Но ведь вот на ее ладони лежит настоящий дневник кареты. Кейт уставилась на него, пытаясь разобраться в собственных мыслях, «Хочешь, я тебе еще что-то покажу?» — предложил вдруг старый Том. «Иди-ка сюда!» — Кейт стало даже жаль его. Казалось, он догадался о ее тайных сомнениях, и, поднявшись со стула, она медленно, словно во сне, направилась следом за ним к очагу. Старик наклонился и, тяжело дыша от напряжения, принялся отодвигать от стены тяжелой доровяной ларь, Только он оттащил его в сторону. Как на пол с тихим стуком упала дощечка, и Том испуганно взглянул на потолок. Наклонившись вперед, Кейт увидела, что дощечка прикрывала довольно большое отверстие со стрельчатым верхом, выдолбленное в плинтусе. «Видишь?» — сказал немного запыхавший старый Том и прислушался, все ли в порядке. «Этот ход идет до самой кухни». Здесь к их услугам был огонь, там вода. Они жили здесь много лет. Кейт опустилась на колени и заглянула в дыру. — Здесь? В вашем доме? В ее голосе явно звучало недоверие, чуть ли не испуг. — Вы говорите про пода? и хомили? и маленькую арету Да, и они тоже к концу, так сказать. — Но разве они не жили... «Под открытым небом арета так об этом мечтала?» «Ну, под открытым небом они пожили предостаточно», — коротко усмехнулся старый Том. «Если только это можно было назвать жизнью, или, коль то пошло, если это можно было назвать открытым небом, — «А ты только посмотри, тут, за стеной, между дранкой и штукатуркой, у них была лестница, настоящий многоквартирный дом в шесть этажей и на каждом вода. Видишь, вот это...» — он положил ладонь на ржавую трубу. «Она спускается от бака на крышу и идет в кухню. Они сделали в трубе шесть кранов и никогда ни одной протечки...» Старый Том замолчал, погрузившись в воспоминания, затем поднял дощечку, закрыл дыру и подвинул на место ларь. «Они жили тут много-много лет», — сказал он с неприкрытой гордостью и нежностью в голосе, и, вздохнув, выпрямился и отряхнул с рук пыль. «Они?» Но кто именно? Торопливо прошептала Кейт. Шаги наверху были уже на лестничной площадке. Вы говорите про других добывайк. Не про моих, да? Вы же сказали, что мои нашли барсучую Нару, верно? Нару-то они нашли, не волнуйся, сказал старый Том, и, хмыкнув, направился, чуть прихрамывая к своему табурету. Но откуда вы это знаете? Кто вам рассказал? не отставала Кейта, от волнения ее слова обгоняли друг друга. Старый Том сел. Выбрал пруд, и неторопливо, можно было с ума сойти от нетерпения, проверил пальцем острие ножа. «Она», — сказал он, наконец, и разрезал пруд на три части. «Вы разговаривали с Реттой?» Он предостерегающе поднял брови и дернул головой, чтобы говорила тише. Кейт услышала тяжелые шаги на деревянных ступенях лестницы. «Не говори ничего этой, шепнул старый Том. Не то станет языком болтать. Кейт продолжала смотреть на него во все глаза. Если бы он ударил ее по голове поленом из дровяного ларя, ее бы это шломило меньше. И, наконец, задыхаясь от волнения, прошептала, и она все-все вам рассказала шепнул старик, глядя на дверь. Миссис Мэй и мистер Золоврединг уже сошли с лестницы и, судя по звуку их голосов, снова завернули в кухню, чтобы кинуть последний взгляд. «По крайней мере, две...» раковины деловито проговорила миссис Мэй. — Но не все так почти все, — еле слышно сказал старый Том. Она прокрадывалась сюда ко мне чуть не каждый вечер, редко когда пропускала. Он улыбался, глядя в очаг, и Кейт внезапно увидела картину. Освещенная огнем очага комната, мальчик один во всем доме с ножом и прутом в руках, еле видимая в тени кровь. Крошечная фигурка, сидящая, возможно, на спичном коробке. Тонкий монотонный голос. Постепенно мальчик почти переставал его слышать. Голос сливался с живой тишиной комнаты, с пением чайника на огне, стиканьем часов. Вечер за вечером, неделя за неделей, месяц за месяцем, быть может, год за годом. «Да?» «Так оно и есть», — подумала Кейт, все еще изумленно глядя на старого Тома, хотя в этот момент в комнату вошли миссис Мэй и мистер Злаврейдинг, громко толкуя об умывальниках. должно быть, Ариета действительно рассказала Тому все при все».